«Год дэм, черт возьми!» Дальтон отшвырнул многостраничную сан-францинский пост и, убрав ноги со стола, нажал на кнопку звонка. Точно бесшумно открылась дверь, и на пороге вырос секретарь с блокнотом и карандашом в руках. «Джиларда немедленно!» — бросил Дальтон. Он достал из ящика сигару, обрезал ее, но, не закурив, поднялся и заходил по кабинету. В кабинет с озабоченным видом вошел советник. Дальтон обрушился на него. «Вы стареть стали, Ульям! Да-да, стареть!» Джиллард уже давно не видел своего шефа таким разъярённым. Что же случилось? Советник перебирал в памяти события последних месяцев. Кажется, всё в порядке. Дальтон, благодаря его Джилларда усилием, приобрёл акции многих иностранных китобойных компаний, даже самых солидных, норвежских и английских. Увеличился промысловый флот Дальтона, прибыли растут. Юному Дальтону будет что наследовать, и Герберту надо не кричать на своего советника, а благодарить его. Или же Дальтон узнал его связи с японцами? При этой мысли Джиллард почувствовал, как по спине побежали струйки холодного пота. «Неужели Кисуки хуаси выдала его?» «Зачем? Для чего?» «Впрочем, от этих азиатов можно всего ожидать». «Вы не памятник на площади!» Злой голос дальта вернул советника к действительности. «Не торчите посреди кабинета! Читайте!» Дальтон ткнул пальцем в газету, которую поднял с пола и бросил на стол. «Читайте объясните, как это могло произойти? Почему мы ничего не знаем? Почему вы не знаете?» Джиллард, с трудом скрывая дрожь в руках, достал очки нить, торопливо протер их, чтобы успокоиться, и, наконец, склонился над газетой. Вот палец Дальтона с широким крепким ногтем уперся в заголовок одного из телеграфных сообщений. «Любуйтесь! Мировой рекорд русского китобоя!» Ульяму стало легче. Зря он так волновался. Видимо, действительно стал стареть. «Ну-ка!» «Что это за рекорд русского китобоя? Неужели опять капитан Удача?» Есенский же сообщил, что Лигов ни на что не способен. Советник поправил очки и стал читать. Газета писала, «Установлен новый мировой рекорд по дальним морским переходам. Вчера в Шанхае из норвежского города Христиании прибыл китобоец Геннадий Невельской, принадлежащий лейтенанту русского военного флота в отставке, господину Георгию Георгиевичу Клементьеву. Как любезно сообщил нашему корреспонденту, один из членов команды, гарпунер Ингвал, китобоец построен на Нюландском заводе, в христиании Длина его 84 фута, ширина 18 футов, водоизмещение 170 тонн, машина в 30 лошадиных сил, ход 40, Развивает до 9-10 миль в час. Корпус судна железный. Имеется двойной комплект всех запасных частей машины и два винта. Котел из специальной стали. Приспособлен для топки углем и дровами. Машина снабжена новейшими приборами русского изобретателя, инженера-механика Зотова. Пароход имеет необходимую парусность, два вильбота и плоскодонную шлюпку. Под парусами китабоис сходит со скоростью 7 миль в час. На судне установлена патентованная пушка. Из христиании до Шанхая китабоис шел 65 ходовых и 12 якорных дней. По скорости перехода это новый мировой рекорд. Китобоис строился под наблюдением самого господина Крементьева и имеет много новшеств в оборудовании. Район охоты к гарпунеру точно неизвестен, но, по предположению, господин Клементьев намеревается продолжить предприятие капитана Удачи, с которым ведет переписку и который прислал ему на судно своего ботсмана. Джилард неторопливо снял очки, аккуратно вложил футляр и спрятал в карман. «Ну, — нетерпеливо заговорил Дальтен, — что вы скажете?» «Очень неожиданно и странно!» — советник с озабоченным видом взглянул глаза шефу. Тот фыркнул. «Весьма глубокомысленный вывод!» «Я...» — начал Джиллард, но Дальтон оборвал его. «Вы знаете, видно столько же, сколько и я, поэтому молчите и слушайте, что нужно делать!» Дальтон закурил сигару и вновь зашагал по кабинету. Эта привычка появилась недавно, когда доктор посоветовал ему больше двигаться. Советник опустился в кресло и следил за шефом. Русские вновь пытаются начать китобойный промысел на Тихом океане. Этого допустить нельзя. Иначе может случиться так, что нашим китобоям придется уйти из их вод. Сейчас и так ходим туда с большим риском. Русские начнут продавать сырье, кому захотят, и собьют цены. «А я не хочу терять и одного цента, слышите? Ни одного цента!» Последние слова Дальтон выкрикнул. Джилард подумал, что сегодня шеф очень возбужден, и чтобы его успокоить, предложил. «Мы можем избавиться, — от он заглянул в газету этого господина Клементьева, — Старцен. По сравнению с новым китобойцем шхуна Старцена — тихоходный плавучий гроб. И при схватке не этот русский, а старцын отправится на дно. Там дерево, здесь сталь. Дальтон остановился у стола и постучал пальцем по газете. — Понимаете, сталь, а ее можно только пробить хорошим снарядом или взорвать изнутри. — Мы найдем человека, — осторожно сказал советник. Но Дальтон отмахнулся от него и тоном приказа проговорил. Уничтожить его мы всегда успеем. Надо заставить служить нам. Отличная мысль, — польстил Джиллард. Не ваша, — отрубил Дальтон и продолжал. Отправляйтесь во Владивосток и все узнайте. Сделайте все, чтобы нанять к нам этого рекордсмена. Попутно и Есинского проверьте. Как бы не начал торговлю с другими, предупредите. Глаза Дальтона грозно сверкнули. Он помолчал, повернул. «Потягивая сигару. Кстати, как оказался гарпунёр Ингвелл на русском китобойце? Разве Совет Лиги Гарпунеров дал свое согласие?» Джиллар только пожал плечами. «Это я сам выясню», — сказал Дальтон. «Зиму, думаю, провести с мальчиком в Гонолулу. Давненько там не бывал, да и отдохнуть надо. А мальчику пора привыкать к путешествиям». В голосе президента компании зазвучали нежные нотки, настроение у него изменилось, и он уже более миролюбиво закончил. «Не теряйте времени, Улем, в путь!» Когда советник собрался уходить, Дальтон остановил его. «Если не удастся заполучить этого русского капитана, то достаньте чертежи его китовойца. Будет сделано, шеф». Джиллер почувствовал уверенность и силу. Ему захотелось вновь действовать. Теперь он испытывал нетерпение, как игрок перед новой партией, обещающий не только выигрыш, но и наслаждение борьбы. Да, и выигрыш не помешает. Советник вышел. Дальтон повернулся к окну, посмотрел на порт. У причала в борт-оборт стояли китобойные суда. Мачты их белели на фоне голубого неба. Дальтон задумался, машинально постукивая пальцами по стеклу. Долго стоял так президент компании, потом, как бы утверждая свое решение, последний раз ударил сильно так, что задребезжало стекло. Пора, давно пора менять флот, заменить эти тихоходные устаревшие парусники современными китобуйцами. Его... «Первым паровым судном должен стать китобоец этого русского, как его». Дальтон подошел к столу, прочитал имя Клементьева. Лицо его стало жестким, глаза ушли под нахмуренные брови. Капитан удачи не устоял, а с этим лейтенантом расправа будет еще короче». Дальтон, сжатыми в кулаки руками, оперся о стол. Его глаза задержались на названии китобойца. «Геннадий Невельской», — прочитал Дальтон. «Чье же это имя? Какого-то государственного деятеля или моряка?» «Свой китобойец он назовет в честь своего сына Рандольфа. Рандольф Дальтон. Он будет флагманом его нового китобойного флота». Дальтон вскинул голову. Он не видел ни кабинета, ни голубоватых его стен. Перед его глазами было море, по которому китобойные сюда неслись к фонтанам, шумевшим над темными спинами китов.